Глава тридцать Доктор не мог понять, что происходит. Он смотрел на Фрэнсис, ожидая, что она объяснит ему причину нашего поспешного ухода, но кузина молчала. «Я вас чем-то обидел?» Кристофер подал ей шаль, лежащую на траве. «Мисс Фрэнсис, почему вы уходите?» «Мне кажется, вам стоит признаться», — сказал граф, и доктор нахмурился. «В чем и кто должен признаться?» Давайте уйдем отсюда, и я вам все расскажу. Кузина взяла молодого человека под руку. Прошу вас, здесь опасно для нас, с леди Анжеликой. Леди? Кристофер окинул меня изумленным взглядом, а потом снова перевел его на Фрэнсис. Вы тоже леди? Она вымученно улыбнулась ему и отвела в сторону. Мы с Мортимером собрали закуски, после чего медленно пошли к молодым людям, стоящим под сенью деревьев. «Доктору Лексу будет непросто», — сказал граф после продолжительного молчания. «Мне даже жаль его». «Что вы имеете в виду?» Сие утверждение показалось мне странным. «Почему Кристоферу будет непросто?» «В отличие от меня, Фрэнсис не была замужем, и между ними ничего не стояло. Но я снова ошиблась в своих суждениях». «А разве вы сами не понимаете?» Доктор благородный человек, но вы по сословию ниже вас и вашей кузины. Между ними есть чувство, это видно невооруженным глазом. Но сможет ли он сделать ей предложение? Вряд ли. Беглая аристократка это не то, что нужно простому деревенскому доктору. Если честно, меня покоробили эти слова, и граф понял это. Я говорил немного о другом, леди Анжелика. Допустим, вас найдут, и кузину вернут под крыло ее матушки. Даст ли она согласие на их брак?» Мортимер совсем невесело усмехнулся. «Ответ вы знаете». «Фрэнсис может выйти замуж без благословения леди Хогарт», — попыталась возразить я, но на это у графа тоже были аргументы. «Может. Но женится ли на ней Кристофер? Он ведь прекрасно понимает, чем это может для него закончиться. Если дело примет чересчур уж серьезный оборот, доктор Лекс лишится врачебной практики» что, несомненно, повлияет на качество жизни не только молодых, но и двух сестер, которых он воспитывает. Мортимер говорил абсолютно логичные вещи. Это была правда жизни. Но мне не хотелось, чтобы все происходило именно так. Почему люди просто не могут быть счастливы? Зачем общество так усложняет свое существование всеми этими условностями? Теперь вы понимаете, что даже такая желанная свобода не всегда приносит удовлетворение. Тихо спросил Мортимер. «Я вижу, что в вас все восстает против такой несправедливости, но общество не изменить. Для этого требуются годы, и самое главное — желание меняться, рушить систему. Вы думаете, кто-то заинтересован в этом? Естественно, кроме молодых отчаянных девиц. Нет. И скажу вам по секрету, даже самые смелые мечтательницы со временем превращаются в брюзжащих матрон, желающих обеспечить для дочери лучшую партию. «Вы говорите страшные вещи», — глухим голосом произнесла я. «Но самое ужасное, что для вас это тоже считается нормой». «Нет, для меня это не считается нормой. Но чтобы сосуществовать в обществе, нужно уважать его правила», — спокойно ответил граф. «Что я, по-вашему, должен сделать? Возглавить движение недовольных девиц и выступить с манифестом на городской площади?» Сама не желая этого, я рассмеялась, представив такую картину. Граф Мортимер у истоков феминизма. Мне нравится, когда вы смеетесь. Он тоже улыбнулся. Давайте верить, что в ваших с кузиной судьбах все сложится хорошо. К нам подошли Фрэнсис с доктором, и я заметила, что молодые люди напряжены. Ваше сиятельство, вы не отвезете леди домой? – спросил Кристофер, стараясь не смотреть на свою спутницу. Я не могу оставить сестер без присмотра. Моя коляска в вашем распоряжении. Вскоре мы уже тряслись по проселочной дороге в душной темноте майской ночи. Фрэнсис молчала, а я не лезла к ней с разговорами. Она сама расскажет, что произошло между ней и доктором. Возле дома она попрощалась с графом и, быстро поднявшись по ступеням, скрылась за дверью. Я же поблагодарила его за участие, чувствуя, как меня бросает в жар. Поцелуй Мортимера все еще будоражил мою душу. «Будьте осторожны, леди Анжелика». «Постарайтесь пока не покидать усадьбу, хорошо?» Граф смотрел на меня с высоты своего роста, но я не видела в темноте его глаз, лишь чувствовала взгляд, от которого по спине бегали мурашки. «Я обещаю, что мы будем осторожны», — сказала я и вздрогнула, когда Мортимер взял мою руку, чтобы поцеловать ее. «Доброй ночи, леди Анжелика. Идите домой. Я подожду, когда за вами закроется дверь». В эту ночь мне снились кошмары. Я видела склоненное надо мной лицо Сафолка, слышала его шипящий голос, но не могла ничего сделать. Тело словно парализовало. И когда его пальцы сомкнулись на моей шее, я вскрикнула и проснулась. В душе появился неприятный холодок. Когда графу доложили, что его ожидает сыщик, он воспринял это спокойно. Мортимер ожидал, что тот нанесет визит, и был к нему готов. В кабинет вошел молодой светловолосый мужчина. У него были немного усталые умные глаза, упрямый подбородок с ямкой и гибкая спортивная фигура. Глядя на него, граф подумал, что у плохих людей не бывает такого чистого, открытого взгляда. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — поздоровался сыщик, склонив голову. «Благодарю, что уделили мне минутку своего драгоценного времени. Меня зовут Грант Юрдис. Я служу в полиции». «Прошу вас, присаживайтесь», — Мортимер указал ему на кресло. «Что привело вас в мой дом? Мне казалось, что у следствия ко мне больше нет вопросов». «Я совершенно по другому делу», — усмехнулся Грант Юрдис. «Вы позволите задать вам несколько вопросов?» «Я слушаю вас», — граф откинулся на спинку кресла. «Скажите, к вам в недавнее время не нанимались в услужение две молодые девушки?» Сыщик описал, как они выглядели, и добавил, «Возможно, похожие мисс и сейчас служат в поместье». «Этого я вам сказать не могу, так как служанок на кухню и горничных нанимает моя экономка миссис Соджин», — ответил Мортимер. «Пригласить ее? «Я буду вам очень благодарен». Экономка выглядела немного испуганной, когда ее снова спросили о Анджии и Нэнси. «Да, я приняла их на работу, но пробыли они здесь недолго», — взволнованно произнесла она. «Девушки уехали к себе домой, в деревню, в Баллинхейм». «Почему они уехали? Им не нравилось здесь работать?» Грант записал в блокнот название населенного пункта. «Мне кажется, им было очень тяжело. Хоть девушки и старались, но работа давалась им непросто, словно они никогда не занимались хозяйственными делами». — воскликнула миссис Оджин, поглядывая на хозяина. Но тот лишь ободряюще кивал, давая понять, что она может говорить все, что посчитает нужным. Они ничего не рассказывали о себе. Теперь Грант был уверен на сто процентов, что беглые леди побывали в поместье Мрачной дубы». «Нет, я знаю лишь только то, что они из Баленхейма», честно призналась экономка. «Наш конюх отвез их на железнодорожный вокзал». Граф не собирался скрывать, что девушки были в поместье. Правда бы все равно рано или поздно вскрылась. А так сыщик отправится по ложному следу. Он не найдет их в деревне и решит, что беглянки взяли билет на поезд. «Что они сделали?» — спросил Мортимер. «Мошенницы?» «Меня просили не распространяться по этому поводу». Грант спрятал блокнот в нагрудный карман. «Семейное дело». Что ж, тогда желаю вам удачи. Граф поднялся. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Нет, благодарю вас. Сыщик тоже встал с кресла. Прощайте ваше сиятельство. Проводите нашего гостя, миссис Оджин, и угостите его вином. Обратился к экономке Мортимер, и та засеменила к двери. Пойдемте, господин полицейский. Оставшись в одиночестве, граф довольно хлопнул ладонями по столу. Пускай уезжает подальше отсюда. У них с лапушкой спор, к которому Мортимер относился, с невероятным азартом».